С легкой иронией Гийом подумал о том, как быстро с него слетел налет элегантного морского офицера, покорителя парижских салонов. Он на миг представил себе, что бы вообразила бойкая, кокетливая Роза де Монтандер, если бы только могла видеть его в эту минуту, в заправленных в гетерых штанах, рядом с сохнувшими у очага сапогами. «Ну как?» — просил он, придвигаясь к огню. — Ты доволен осмотром? — Да. Селестьен прав. У нас есть все для разведения скота и выращивания овощей, потому что земля здесь великолепная. Остается узнать, что мне перешло от отца по наследству. Завтра я думаю поехать в Волонь, чтобы встретиться с нашим нотариусом. «Если ты не против, я хотел бы поехать с тобой». «К чему?» — бросил Феликс, насторожившись. «Разве я не говорил тебе, что попробую все уладить сам?» «Вот и договаривайся обо всем сам. Твой нотариус мне нужен лишь за тем, чтобы получить кое-какие сведения. По-моему, я совершенно случайно нашел то, о чем мечтал. Мне хотелось бы узнать об этом побольше». Эликс лукаво прищурил глаза. «Уже? Ну и чудеса!» «Возможно, — сказал Тремен, становясь серьезным, — «вел меня, будто прекрасно знал, куда шел». «Да это подвиг для парижской лошади». «Да, может, объяснишь толком?» «Да, от одного любопытного человека, которого я там встретил». И Гийом рассказал о своей прогулке, о том, как был очарован открывшимся ему пейзажем, а также о разговоре с человеком в плаще из козьих шкур. «Вы его знаете?» — обратился он к Сельсиену и Мари, сидевшим рядом друг с другом. Первой ответила женщина. «Нет». Может, я когда его и видела, но здесь столько всяких. Бродит по округе, прячется в лесах, и никто не знает, откуда они и чем живы. Она права, — продолжил муж. Есть среди них и лесорубы, и угольщики, но немало и таких, у кого глаз наметан до да руки длинные. В глуши на болотах Они по полгода трясутся в лихорадке, а остальное время проводят за нечистыми делами. Там и беглые солдаты, и контрабандисты, а то и отъявленные разбойники. Их боится даже конная полиция. И не любят появляться в этих краях. Или пастухи, у которых неизвестно что на уме. Не приглянитесь вы им. Вот они и... Зачем ты мне все это рассказываешь? «Фелестиен», — прервал его — «меня это не касается». «Напротив, ведь Лапернель стоит на границе их владений. Ответная скала над равниной и колокольня, словно перст Божий, который запрещает им заходить за черту». «Если вы захотите там строиться, вам понадобятся земли, а где их взять?» как не за счет леса, так как считал, что Элисьен преувеличивает. На самом высоком месте во всей округе обретались не только темные личности, как раз наоборот. В деревушке живут простые бедные люди. Они кормятся либо на своих клочках земли, либо нанимаются, на какую придется работу. «Ты забыл про господина Де Ронделера, представителя финансового округа Волони? Он человек железный и не дает злоумышленникам и близко подойти к своему поместью в Эскарбалвиле». «Он тоже на границе, не унимался Фелестьен. И потом он не может всюду поспеть. Каждый в меру своих сил сам следит за порядком, и у нас в долине Серы... Люди всегда умели за себя постоять. Не вижу причины, чтобы и мне это не удалось».